Глава 6. Ослабление западной хватки в Азии В Азии неуклонно продолжался спад директивного влияния на половину модернизированных европейских империализмов. Еще в 1929 году распространение крестьянского коммунизма в Китае вызвало сильную обеспокоенность у индийского правительства. Арест британских и индийских агитаторов Мератхе а также чрезмерно суровые приговоры, вынесенные им в 1933 году, показали как серьезность опасений, так и неразумную неуклюжесть, с которой пытались сгладить ситуацию. Британские империи не грозили те же упадок и падения, что произошли с Римом. Вместо этого она расслабилась, как мы сейчас опишем, и ничего. К несчастью, прежде чем ослабить хватку в Индии, у нее была, как и в Ирландии, короткая судорожная фаза твердости. Здесь, по-видимому, отсутствуют несколько листов из рукописи доктора Рейвана. Ратуя за космополитизм, Уэллс, тем не менее, будучи англичанином, откровенно не пожелал касаться очень болезненной для того времени темы упадка Британской империи. Отметим также, что в течение 20 лет после окончания Второй мировой войны Лондон лишился практически всех своих колониальных владений. Формула «расслабилась» и «ничего» у сегодняшнего читателя может вызвать разве что только недоумение – И саркастическую ухмылку. Примечание переводчика.